Все это он называл выполнением своего долга перед родителями учеников. Применяя наказание, он всегда свято верил в его благотворное влияние на замученных сорванцов, которые, по его мнению, будут благодарить его всю жизнь. Однако, когда заканчивались уроки, он даже общался и играл со старшими мальчиками. А в праздничные дни он провожал домой младших детей, которым посчастливилось иметь хорошеньких сестер или домовитых мамаш хранивших в буфетах деликатесы. В школе он получал скудное жалование, которого едва хватало на ежедневный хлеб насущный. Он любил вкусную еду и, хотя был худощавым, обладал неуемным аппетитом анаконды. И чтобы поправить свои дела, он, согласно местному деревенскому обычаю, поочередно жил и питался в домах фермеров, чьих детей обучал. В каждом доме, где жизнь текла своим чередом, он гостил около недели. Все его пожитки умещались в холщовом узелке. Чтобы все это не слишком ударяло по кошелькам прижимистых хозяев, считавших плату за обучение тяжелым бременем, а учителей бессовестными труднями, он придумал множество приемов, как быть полезным и приятным. Иногда он помогал фермерам в выполнении не слишком трудоемкой работы, косил сено, чинил ограду, водил лошадей на водопой, коров с пастбища и рубил дрова на зиму. Тогда он отбрасывал прочь высокомерие и абсолютную власть, которой обладал в школе своей маленькой империи и становился поразительно робким и услужливым. Он старался заслужить благосклонность матерей, ухаживая за детьми, особенно за младенцами. И, напоминая «благородного льва», когда-то нежно баюкавшего ягненка, он часами напролет держал младенца на одном колене, одновременно качая люльку. Помимо других занятий, он обучал пению молодежь по всей округе и выколачивал немало звонких монет, вдохновляя юнцов петь псалмы. По воскресеньям он не без гордости устраивался у церковной ограды рядом с хором из отобранных им юношей, где, как ему казалось, он был значительнее самого священника. И действительно, его голос звенел по всему приходу. И даже сейчас, если вы зайдете в эту церковь в тихое воскресное утро, то услышите какие-то особенные трепетные мелодичные трели, достигающие даже берегов мельничного пруда на расстоянии полумили.